Часть 4. С самого начала того дня заседания Следственной комиссии было полно признаков непогоды. Хотя Ян решил смириться с чем угодно, президент Элевейра из Университета государственного управления, возможно, увлечённый академической страстью, начал читать ему лекцию о смысле того, что называется войной. По его словам, негативные мысли на этот счет были не более чем продуктом лицемерия и сентиментальности. «Вы хороший человек, адмирал. Но вы еще молоды». «Вы просто пока не понимаете, что такое война». Ян промолчал, но это никак не помешало Оливейре продолжить лекцию для невольной аудитории. «Послушайте меня. Война — это продукт цивилизации, а также наиболее разумный метод разрешения внешних и внутренних конфликтов». «Кто такое сказал?» — хотелось спросить Яну. «Кто в мире когда-либо признавал подобное?» Но он даже не попытался спорить, будучи уверен в напрасности этих усилий. Ливейро, по-видимому, расценив его молчание так, как было удобно ему, продолжил напыщенно излагать свою теорию: Человек это животное, которое очень легко может сбиться с истинного пути. В частности, мир и свобода приводит людей к самоуспокоенности. Именно война порождает бурную деятельность и упорядоченную дисциплину. Война сама по себе двигает цивилизацию вперед, делает людей сильнее и развивает как физически, так и духовно. «Замечательная мысль», – заявил Ян без капли искренности в голосе. «Возможно, будь я кем-то, кто никогда не отнимал жизни и не терял семью на войне, я бы даже захотел в это поверить». Когда Ян был в настроении, он мог отпускать саркастические замечания даже в лицо высокопоставленным правительственным чиновникам. До сих пор он сдерживался лишь потому, что шансы высказаться ему предоставляли редко, а последствия наверняка были бы слишком уж неприятны. Но к этому моменту в нём уже накопилась критическая масса агрессии. Терпеливость и молчание необязательны и не в любых обстоятельствах являются достоинствами. Терпеть то, что должно быть неестественным, и молчить о том, что должно быть сказано, значит позволять эго-противников беспрепятственно раздуваться и позволять им самим думать, что их эгоцентризм приемлем в любой ситуации. Если нянчиться с имеющими власть как с малолетними детьми и позволить им топтаться по себе – ничем хорошим это закончиться не может». Естественно, продолжил Ян. «Эта идея, должна быть, имеет свою прелесть для людей, получающих преимущества от войны и пытающихся построить собственное благосостояние на жертвах других. Но знаете, для таких людей, которые прикрываются любовью к стране, которые на самом деле ничего не чувствуют, чтобы обмануть слушателей...» На лице Эли Вейры впервые мелькнула ярость. «Вы говорите, что наш патриотизм — обман?» Я лишь говорю, что если защищать отечество и приносить жертвы действительно так важно, как вы утверждаете, то как насчет того, чтобы делать это самому, вместо того, чтобы отдавать приказы всем остальным? Он, Яна, теперь был почти беззаботным. Например, вы могли бы собрать всех политиков, чиновников, интеллигентов и финансистов, ратующих за войну, и создать из них какой-нибудь патриотический полк. И когда империя снова нападёт, встать в первой линии обороны. «Но для начала вам следовало бы перебраться из безопасных мест вроде столицы поближе к фронту в тот же Изерлон. Что скажете? У нас достаточно свободных кают, чтобы разместить всех». Мёртвая тишина, повисшая в зале после этих слов Яна, была наполнена враждебностью и нерешительностью. Эффективных контраргументов привести никто не мог, поэтому молчание затягивалось. Понимая, что ответа не дождется, Ян нанес еще один удар». Знаете ли вы, что является наибольшей наглостью среди человеческих поступков? Это когда люди, имеющие власть, а также те, кто им подпевает, прячутся в безопасном укрытии оттуда восхваляют войну, навязывают патриотическое жертвенное мышление народу, а потом отправляют людей умирать на поле боя. Если в этой галактике когда-нибудь наступит мир, для этого в первую очередь необходимо уничтожить подобных паразитов, а не продолжать бессмысленную войну с Империей. Воздух в помещении, казалось, заледенел... Никто из следственной комиссии не мог предположить, что молодой адмирал может извергнуть на них столько яда. Даже Хван Руи смотрел на Яна с удивлением. «Под паразитами вы подразумеваете эту следственную комиссию?» — спросил негропонти. Он неплохо держался, демонстрируя спокойствие, но все же голос его слегка дрожал от сдерживаемых чувств. «А что, похоже, что я имел в виду кого-то другого?» — бросил в ответ Ян, намеренно неуважительным тоном. Охваченный гневом Неграпонте раздулся, как лягушка, схватил молоток и начал яростно бить им по столу. «Необоснованное оскорбление! Наглость, переходящая все границы! Похоже, у нас нет выбора, кроме как поставить под сомнение саму природу вашей личности, Адмирал Ян! Это следствие необходимо продлить еще больше!» «Возражаю», — начал говорить Ян, но остальная часть его фразы утонула в грохоте молотка. «Я запрещаю подследственному говорить!» «На каких основаниях?» «На основании моих полномочий как главы этой следственной...» «Нет, постойте! Я не обязан вам отвечать!» «А вы должны подчиняться процедуре следствия!» И он упёр руки в бока и дерзко посмотрел на председателя комиссии. Он давно уже решил, что в какой-то момент точно не выдержит и взорвётся, и вот, похоже, этот момент наступил. «Тогда не могли бы вы просто приказать мне покинуть этот зал? Потому что, честно говоря, я больше ни секунды не смогу выдерживать звуков ваших голосов и вида ваших лиц!» «Просто вышвырните меня за то, что не заплатил за вход, или еще за что-нибудь. Потому что мое терпение уже на пределе». В этот момент рядом с представителем Комитета обороны раздался звонок, и Ян прервался. «Алло? Да, это я. В чем дело?» Раздраженно спросил Негропонти в трубку, продолжая сверлить взглядом Яна, но затем единственная фраза с другого конца линии явно потрясла его. Мышцы его лица заметно напряглись, и он несколько раз попросил подтвердить какие-то детали. Когда Негропонти наконец положил трубку, он с испуганным видом осмотрелся и высоким голосом сказал, «Мы прервем наше заседание на час. Прошу членов комиссии пройти в соседнюю комнату. Адмирал, вы подождите нас здесь!» Было очевидно, что возникла какая-то непредвиденная ситуация, и он безо всяких эмоций проводил взглядом поспешно удаляющихся членов комиссии. «Какие-то политические потрясения?» Задумался он. Или даже лучше, вдруг труних-то хватил удар. Не слишком джентльменские, но вполне понятные в его ситуации мысли. А в соседней комнате побледневшие следователи смотрели на негропонти: Крупномасштабное вражеское вторжение через Озерлонский коридор! Это сообщение невидимым молотом сбило их с ног. Что нам делать? Что нужно делать вполне понятно, сказал Хван Руи. Единственный среди них, кто сохранил самообладание, тут даже думать не о чем. Необходимо приостановить следствие, вернуть адмирала Яна обратно на Изерлон и приказать ему, нет, попросить его дать отпор имперскому флоту. Но мы не можем вот так взять и развернуть все на 180 градусов. До этого момента он находился под следствием. Что ж, тогда будем придерживаться первоначального плана и продолжим, пока имперский флот не придет прямо к нам на Хайнесон. И вновь ни у кого не нашлось, что на это ответить. «Как бы то ни было, похоже, у нас нет выбора», — подытожил Хван. «Но мы не можем решить это самостоятельно», — сказал Негропонти. «Нужно спросить у председателя Верховного Совета Трунихта, как нам быть?» С жалостью, поглядев на Неграпонти, Руи сказал. «Тогда идите и сделайте это. Думаю, разговор займет не более пяти минут». Яндес считал примерно до пятисот, когда члены Следственной комиссии вернулись в зал. Он заметил, что их настроение полностью изменилось по сравнению с недавним. Он мысленно приготовился и посмотрел на председателя комитета обороны, который занял свое место и чуть помешков заговорил. «Адмирал, возникла чрезвычайная ситуация. Крепость из Ирлан столкнулась с вероятностью массированной атаки со стороны флота Империи. Как бы невероятно это ни звучало, но враг, по-видимому, прикрепил двигатели к космической крепости и доставил ее к нам целиком, вместе с большим флотом боевых кораблей». «Подкрепления должны быть отправлены немедленно!» «Так вы... -э говорите мне лететь туда?» После десяти секунд молчания Ян повторил свой вопрос. Его голос и выражение лица были мягкими, Негропонти заметно смутился, но каким-то образом ему удалось заставить себя сказать. «Но разумеется! Вы же командующий крепостью Зерлон и патрульным флотом! На вас лежит долг и ответственность остановить вторжение врага! Разве не так?» «К сожалению, я сейчас далеко от передовой...» и вообще нахожусь под следствием. Более того, я произвожу плохое впечатление, так что, возможно, в итоге буду уволен из рядов вооруженных сил. Разве могу покинуть следственную комиссию до ее окончания? Она закрыта. Адмирал Ян, как председатель комитета обороны и ваш старший офицер, я приказываю вам немедленно отправиться на Изерлон, возглавить нашу оборону и затем контратаковать. Вы поняли?» Он произнёс это суровым голосом, но легкая дрожь, прозвучавшая в вопросе «Вы поняли?», показывала беспокойство, испытываемое им в глубине души. С юридической точки зрения он действительно был старшим офицером для Яна, но если бы тот проигнорировал его приказ, и это закончилось падением Мазерлона, то законные основания его высокого положения обрушится, и он лишится всей своей власти. Игропонти наконец осознал, что они играли с огнем, сидя на пороховой бочке. Он мог наслаждаться властью только при поддержке государства. Он мог давить на кого-то только потому, что те подчинялись ему как председателю власти этого государства, но ни он, ни кто-либо ещё в правительстве не обладает никакой силой, данной от природы. «Слушаюсь. Я сейчас же отправлюсь на Эзерлон». Негропонти вздохнул с облегчением, услышав слово Яна. «Ведь там, в конце концов, остались мои подчиненные друзья. Вы можете гарантировать мои полномочия и свободу действий?» «Конечно!» «Вы можете делать все, что хотите!» «Что ж, в таком случае прошу меня простить». Когда Ян поднялся на ноги, собираясь уйти, один из следователей обратился к нему. Это был один из тех, кто сидел на краю стола и чьи имена Ян забыл сразу же после того, как их услышал. Сейчас в голосе этого человека явно слышались заискивающие нотки. «Как вы думаете, адмирал, у вас есть шанс на победу?» «А, ну конечно же есть! В конце концов, вы же чудотворец Ян!» «Уверен, вы оправдаете наши ожидания!» «Я сделаю все, что смогу», — коротко ответил Ян. У него не было ни малейшего желания или намерения плести словесные кружева, чтобы удовлетворить членов Следственной комиссии. По сути, у него не было причин отвечать даже так, как он ответил. Кроме того, он пока не представлял, как справиться с этой угрозой. Естественно, именно члены Следственной комиссии должны были нести ответственность за возникновение сложившейся ситуации. Но также бессмысленно было отрицать и тот факт, что новая тактика имперцев застала его врасплох. Он не стал бы спорить, если бы его назвали наивным, но все же человеческому воображению есть предел. Выставить крепость против крепости, прикрепить к ней двигатели, чтобы она могла летать в космосе. Вообще-то это была вариация на старую тему про «большой корабль с большими пушками», и новую эту тактику назвать было трудно. Однако она оказала сильное психологическое воздействие на правительство Союза, так что его представители даже оказали Яну услугу, освободив его от своего маленького фарса. Молодой адмирал всегда полагал, что если какая-то революционно новая технология когда-нибудь нарушит баланс сил между двумя враждующими государствами, то это будет разработка средства, позволяющего делать прыжки в космосе на сверхдлинные дистанции в 10 тысяч световых лет и более. Если бы что-то подобное удалось притворить в жизнь, империя не понадобилось бы проводить свои корабли через Азерландский коридор, и она отправила бы огромный флот непосредственно в сердце территории Союза. И однажды жители Хайнесена внезапно подняли бы глаза и увидели сотни линкоров, заслоняющих Санса. Они бы смотрели на них в недоумении, не в силах сдвинуться с места. Тогда у правительства союза не останется иного выбора, кроме как принести клятву у стены замка, то есть клятву, которую приносит, когда враг прижал тебя к стенке, и отступать некуда, и безоговорочно сдаться. О том, что бы он делал в таком случае, Ян даже не задумывался. Такие обстоятельства выходили за рамки того, с чем он мог справиться. Если бы его попытались заставить что-то делать в такой ситуации, он бы просто отказался. Никто не платит ему за то, чтобы он совершал чудеса. Я вновь надел свой форменный берет, подчеркнуто неторопливо отряхнул от пыли одежду и широким шагом направился к выходу. «О, постойте, я чуть не забыл сказать кое-что важное!» Вдруг сказал он, останавливаясь возле самой двери. Он обернулся к членам Следственной комиссии и спросил с неуважением, граничащим с открытым неповиновением. «Мне очень интересно, кто именно выбрал время вторжения Имперского флота для того, чтобы отозвать меня с Узерлона. Если крепость, конечно, не падет, то я надеюсь всё же узнать это. А сейчас мне пора». Ян повернулся на каблуках и покинул помещение, в котором вынужден был терпеливо выдерживать эти ужасные бессмысленные дни. Он бы не отказался посмотреть, как искажаются лица следователей после его замечания, но это означало бы провести в этом гнетущем пространстве еще какое-то время, а этого ему совершенно не хотелось. Дверь распахнулась, а потом снова закрылась под взглядами девяти пар глаз. На одном лице читалось поражение, другое выражало неловкость, еще одно все еще было белым от гнева. «Кем этот наглый сопляк себя возомнил?» Глухо прорычал кто-то. Краска отслоилась. обнажив скрытую под ней мерзость. «Если я правильно помню, это герой, спасший нашу страну!» Сарказмом ответил Хван Руи. «Если бы не этот наглый сопляк, мы бы уже сдались империи или в лучшем случае гнили в тюрьме, как политические заключенные. И у нас точно не было бы роскоши коротать часы, играя в следователей. Он наш общий благодетель, и какую же благодарность мы проявили к нему, удерживая его здесь и запугивая целыми днями!» Но вам не кажется, что это неуважительно, так обращаться к тем, кто выше него? Выше? Но действительно ли политики такие впечатляющие существа? Какой вклад мы вносим в общественную деятельность? Да, нам доверена обязанность честно собирать, используя, распределять налоги. Это то, что мы делаем и за что нам платят. И все. В лучшем случае мы всего лишь паразиты, живущие за счет общественных механизмов. А если мы выглядим впечатляюще, то это лишь благодаря соответствующей рекламе. Как бы то ни было, вместо того чтобы спорить об этом. Тут свет, наполняющий глаза Хвана, стал еще более ироничным. Нам следовало бы обратить внимание на еще один пожар, который находится ближе к дому. Так как насчет того, чтобы заняться этим? Как и сказал адмирал Ян, кто-то должен взять на себя ответственность за то, что его отозвали с передовой прямо перед вторжением со стороны империи. Одно прошение об отставке необходимо. И это, разумеется, должен быть не адмирал. Все взгляды сошлись на Негропонте. челюсть председателя комиссии обороны задрожала, идея вызвать Йона на столицу принадлежала не ему, по крайней мере изначально. Он выполнял волю другого человека, хотя, конечно, не пассивно. В головах окружающих Негропонти людей слово «бывший» уже было добавлено к его должности.